Глава 25. «Значит, все-таки Нотовелес». Я еще раз посмотрел на вход в катакомбы и повернулся к остальным. И почему я не удивлен? Впрочем, уверен, что сам бы я тут хрен что нашел. «Ну, именно ты, может, еще до чего-то и докопался бы», пожал плечами Астерион, с которым мы неплохо подружились в дороге. «Но на это ушла бы куча времени. Там такие лабиринты». «Не хуже, чем были у меня на крите тот «То-то ты сюда ехать не хотел», — я хохотнул. «Неприятные воспоминания, Пади?» «Да нет», — пожал плечами Минотавр. «Просто это же катакомбы, потолки низкие, ходы многие узкие, что даже человеку протолкнуться сложно, что уж говорить обо мне. Так что я предпочитал посещать царство Аида через, так сказать, парадный вход». «Это который в Крыму?» — я понятливо кивнул. «Ну, извини, времени мало, а туда только лететь почти 9 часов. Плюс на разную бюрократию идет, хорошо, если пара суток, а зная, как работают наши чиновники, недели не меньше. Так что придется идти через черный ход, если, конечно, нет более удобного пути». «Доступного нет», — отрезал Астерион, и я смирился. Лезть под землю мне тоже не очень хотелось, как минимум из-за недавнего появления Посейдона. Его не зря прозвали «колебателем Земли». Средний из братьев-кранидов это дело любил. Правда, когда боги еще правили землей, за это ему могло прилететь от матери геи. Если так подумать, то он ее заколебал. Сейчас ни одной, ни другого не было. Но, как показывала практика, если хочется сделать гадость, то даже ткань мира не помеха. Короче, я банально боялся, что нас там завалят. Но отказываться от похода не собирался, тем более успел как следует отдохнуть по дороге. Лимузин в плане комфорта ожидаемо оказался на несколько порядков лучше седана малолитражки. Много места, можно вытянуть ноги, широкие диваны, на которых можно лечь и уснуть, если устал сидеть. Мини-бар, в конце концов. Это не говоря о нормальном интернете, кинотеатре с игровой приставкой и прочих удовольствиях. Да я даже половину не опробовал, хотя тут стоит винить не мою лень или стеснительность, а интересного собеседника. Прожив три тысячи лет, любой станет эрудитом, но Астерион специально стремился развиваться. Много читал, изучал языки, науки, писал книги, рисовал. Короче, делал все, что угодно, лишь бы не пребывать в праздном безделии и оргиях, как его божественные родичи. За что я Минотавра весьма уважал. Мне бы такую силу воли, хоть я и так не жаловался. Но все равно упорность критского быка в познании мира поражала. А еще удивляло его отношение к миру, людям и самому себе. Казалось бы, он чудовище, монстр, угробивший кучу народу. Его семью, ну, как минимум, начиная с деда, пнули под зад, вышвырнув земли куда-то на задворке. Астерион имел полное право озлобиться, стать тем самым чудовищем. Но нет, наоборот. Как я понял из разговора, изгнание богов Минотавр принял как избавление. Людей он не то чтобы любил, но уважал за упорство и умение творить. К себе и своему происхождению относился с юмором, мог пошутить на эту тему. Я поначалу даже опешил, а потом сообразил, что за такой промежуток времени можно миллион раз принять себя и избавиться от любых комплексов, как и от завышенных ожиданий от окружающих. Я тоже от людей ничего хорошего особо не ждал, но успел насмотреться за время, пока лежал в больнице на разных индивидов, да и потом тоже. Но при этом, как я был готов до конца защищать людей от потусторонних тварей, несмотря на личные отношения с кем бы то ни было, так и Астерион не мог без общения. Он впитывал человеческую культуру, науку, искусство, изучал новые технологии и учился мыслить в со временем. Но сошлись мы не поэтому. Я прекрасно понимал, что за несколько тысяч лет можно научиться подстраиваться под собеседника, вызывать в нем искреннюю симпатию. Но даже у Александра, выросший в окружении древних мифов и легенд, иногда оживающих на глазах, не говоря уже о японце, так и просидевшем до самого конца застывшей статуи, Минотавр вызывал внутреннее отторжение. Я же видел в нем обычного... человека. Да, немного своеобразного, с бычьей головой, копытами, хвостом и острыми рогами, но внутри такого же, как другие, со своими проблемами, тараканами в голове, желаниями и мечтами. И Астерион чувствовал, что у меня нет к нему внутреннего отторжения, потому и сам вел себя соответствующе. В итоге мы достигли полного взаимопонимания, так что я без страха и сомнений собирался следовать за Астерионом в царство мертвых. Тем более, что он там уже бывал. А оборудование. Я последний раз взглянул на вход в катакомбы и вернулся к машине. Нужны веревки, фонари, вода в конце концов. Если верить картам, пещера там огромная, да еще запутанные так, что хрень, что найдешь. «Не без этого, но у меня все готово», — кивнул Астерион и нажал кнопку на брелоке. Жестом фокусника показал на открывшийся багажник. воля «Солидно. Я с уважением оценил запасы Минотавра. У меня в Буцефале тоже неплохой набор путешественника, но там грузовик тюнингованный, а чтобы все это засунуть в лимузин...» «Уважаю. Я выберусь как-нибудь твоей машины посмотреть». По дороге мы и это обсудили, так что Астерион загорелся увидеть суровый сибирский тюнинг, а я обещал его познакомить с Булатом. Но этот запас у меня давно, так сказать, на всякий случай. Понимаю. Я усмехнулся и принялся собираться. Броню я оставил в отеле, как и телефон, да и почти все, кроме небольшой суммы денег наличкой. У Астериона тоже с защитой было не очень, но зато я нашел нормальный комбинезон из плотной ткани типа плащевки, только гораздо крепче, взял пару мотков хорошей альпинистской веревки. Электрических фонарей не было, да и бык говорил, что они в царстве Аида не работают, так что набрал химических элементов разных размеров, сгодятся и для освещения, и как метки в эребре, отмечая путь. Пару ножей обязательно, как без этого. А свой костяной, с которым я не расставался даже во сне, перевесил на пояс таким образом, чтобы можно было достать любой рукой. Короче, подготовился как мог. Астерион от меня не отставал, не ограничившись хитоном, поясом и своей жуткой секирой. И даже Таятоми вылез из своего строгого костюма и принялся собираться. Ровно до того момента, как у него зазвонил телефон. Я особо не отреагировал, продолжив собираться, но краем глаза наблюдал за японцем о чем то эмоционально спорящим собеседником. Честно говоря, если Минотавра, несмотря на его природу и первоначальный отказ, я почти сразу начал воспринимать товарищем в походе, тот-то я Томми даже сейчас считал скорее фоном, ну или досадной помехой, в принципе, не возлагал на него никаких надежд. Так что, глядя, как он бегает и психует, что категорически выбивалось из его обычного образа ожившей статуи, да и было не свойственно жителям страны восходящего солнца вообще, и ее аристократии в частности, не испытывал никаких эмоций. Хотя уже догадывался, о чем именно идет речь в разговоре. Так что, когда ты о томе положил трубку и, подойдя ко мне, склонился в низком поклоне, это для меня не стало неожиданностью. «Мне нет прощения, Орехов Дону!» но я не могу идти с вами». Было видно, что японца всего трясет, но мне на его переживание было положить. «Приказ гравы крана велит мне вернуться домой». «То есть бросишь свою невесту, Жанни хренов. Выбирать выражение я не собирался. «А как же честь, которой ты так гордишься?» «Приказы гравы крана не обсуждаются». я Томми пошел пятнами, но сдержался. И с этой минуты микосу гавара не моя невеста. Кран Тойотоми расторгнул поморвку. Еще раз прошу прощения. Мне нужно идти. Ну-ну. Хмыкнул я и, отвернувшись, вернулся к сборам, выкинув несостоявшегося жениха из головы. Тапочки по дороге не потеряй. Астерион, а где у тебя жгуты или турникеты? Что-то всю аптечку перерыло, не могу найти. В отдельном кармане, вот тут. Ткнул пальцем, похожим на сосиску, Минотавр. «Значит, идем вдвоем?» «У нас, говорят, меньше народу, больше кислороду». Я усмехнулся и, видя бегущую к нам Александру, повернулся к ней. «Что-то случилось?» «Ага», — девушка запыхалась. «Вот, читай». На всунутом мне в руку телефоне была открыта заметка какой-то японской газеты, если судить по иероглифам название. Но сам текст был на английском. Видимо, Саша что-то искала, пока отходила... Подышать воздухом. И наткнулась. И так бежала, что даже комбинезон нормально не застегнула. Заметив мой взгляд, девушка покраснела и отвернулась, а я вернулся к чтению. Точнее, к осознанию написанного. Читать-то там было всего три предложения. Но каких? Клан Сугавара официально объявлял, что Мико Новикова больше не является одной из них. Изгоняется без права ношения фамилии, и с ней разрываются всяческие отношения. Вот так просто и без затей. Раз — и все. И Мико теперь свободно. Я почувствовал, как губы сами собой растягиваются в злую улыбку, переходящую в оскал. «Все в порядке?» Что удивительно, но спросил меня об этом Астерион, а Александра, наоборот, отошла подальше. «Проблемы?» «Никаких!» Я вдохнул полной грудью. «Наоборот, теперь все замечательно. Двигаем? Вроде все собрали?» «Конечно!» Кивнул минотавр и жестом подозвал водителей, которых у него было двое. Нас не ждите, леди Апсакополос доставите, куда скажет. Всем сообщите, что могут считать себя в отпуске, оплачиваемым, естественно. О сроках возвращения к работе сообщил смс. Все понятно? Свободно. Готов. Я поправил скрутку веревки на плече. Ну что, попрыгали и поскакали? Виктор, можно тебя на минуту? Александра стояла рядом, кусая губы. Всего пару слов. «Конечно, я пожал плечами. Что ты хотела?» «Я так понимаю, отговаривать тебя бесполезно». Гречанка заметно волновалась и косилась на Астериона, который деликатно отошел подальше, делая вид, что разбирается со снаряжением. «Не буду даже пытаться. Но все же скажу, если встанет выбор вернуться одному или остаться с этой девочкой, умоляю тебя, возвращайся». «Хоть ты все равно не послушаешь, так ведь?» «Конечно», — улыбнулся я. «А знаешь почему?» «Потому что передо мной такой вопрос даже не стоит. Я всегда возвращаюсь, просто поверь». «Но это царство мертвых!» Девушку трясло. «Ты что, не понимаешь? Оттуда не возвращаются!» «Брехня!» Я щелкнул ее по носу. «Я знаю как минимум два, а если учитывать нашего рогатого друга, то три случая, когда это удавалось смертным» так что у меня все шансы. Главное верить, понимаешь? Я вот в себя верю». «Не сомневаюсь», — хлюпнула носом Александра. «Ты обещал, понял? Только попробуй не вернуться. Я уже такие планы настроила, так что, если что, приду и за шкирку вытащу». «Договорились». Я протянул ей кулак, на который Саша с недоумением уставилась, не понимая, что делать, так что просто обнял ее, стиснув на секунду так, что девчонка пискнула. «Все, не скучай». Мы быстро туда и обратно. Путешествие на 15 минут. Ну что, Аст, двинули? Пора набить одну наглую крылатую морду. И мы пошли.